Глава шестнадцатая. Самолет, летевший рейсом 2 «Золотой Аргос, находился среди облаков в десяти милях от аэропорта на высоте полутора тысяч футов. Энсон Хэррис, отдохнув немного, снова взялся за штурвал. Аэропортовский диспетчер, голос его показался Вернону Диммересту смутно знакомым, последовательно менял им курс, слегка заворачивая самолет по мере того, как они снижались. Оба пилота понимали, что курс им прокладывает человек опытный, и, следовательно, посадку на любую из двух полос можно будет осуществить без особого маневрирования. Решение о том, на какую полосу их будут сажать, могло поступить в любую минуту. И по мере того, как приближалась эта минута, напряжение у обоих пилотов росло. Второй пилот... Сайд Джордан только что по приказу Димераста вернулся в кабину, чтобы подсчитать приблизительный вес самолета за вычетом израсходованного горючего. Теперь, выполнив все, что требовалось от борт-инженера, Джордан вернулся на свое место у запасного выхода в голове пассажирского салона. Энсон Хэрис с помощью Диммереста уже разработал все детали посадки самолета, учитывая, что у них заело стабилизатор. Они как раз закончили приготовление, когда позади них появился доктор Кампанью. Хочу сообщить вам, что ваша стюардесса, мисс Мейген пока держится. Если нам удастся быстро доставить ее в больницу, я почти убежден, что она выкропкается. Димерест, чувствуя, что голос сможет выдать его волнение, промолчал. А Энсон Хэрис обернулся и сказал «Благодарю вас, доктор». Нам осталось лететь всего несколько минут. В обоих пассажирских салонах были приняты все меры предосторожности для посадки. Всех раненых, за исключением Гвен Мейген, пристегнули поясами к сиденьям. Два врача находились по бокам Гвен, чтобы поддержать ее, если самолет тряхнет. Остальным пассажирам объяснили, как они должны вести себя в условиях предстоящей тяжелой посадки, чреватой любыми неожиданностями. Старенькая миссис Квонсет наконец по-настоящему испугалась и крепко вцепилась в руку своего недавно обретенного друга. Да и усталость начала брать свое, ведь день у нее выдался на редкость утомительный. Только что она буквально расцвела, когда Стюардесса передала ей слова капитана Димироста. Стюардесса сказала, что капитан благодарит ее за помощь. И поскольку миссис Квонсет выполнила обещанное, капитан Димирост намерен сдержать слово, и когда они приземлятся, отправить ее в Нью-Йорк. Милый, чудесный человек, подумала Ада Квонсет. Вспомнила о ней, когда голова у него совсем другим забита. Вот только мелькнула у нее мысль, будет ли она жива, чтобы лететь в Нью-Йорк. Джуди, племянница таможенного инспектора Стендиша, снова взяла было младенца у своих соседей. Теперь она вернула его матери. Младенец, не ведая о нависшей над ним опасности, крепко спал. А в кабине пилотов Вернанд димерест определил по таблице на приборной доске скорость подхода к земле при том весе, который сообщил ему второй пилот и сухо произнес «Держите скорость 150 узлов». Это была скорость, на которой они должны пролететь над границей летного поля, учитывая перегрузку и заевший стабилизатор. Хэрис кивнул. Насупившись, он протянул руку и включил ограничитель на своем индикаторе скорости. Тоже проделал и демерест. Даже на длинной полосе посадка будет опасной. Скорость свыше 170 миль в час была дьявольски большой для посадки. Оба пилота знали, что при таких условиях самолету надо долго бежать после того, как он коснется земли, а скорость из-за их большого веса будет спадать очень медленно. Однако подлетать на скорости ниже той, какую только что установил димерест было бы самоубийством. Самолет может камнем упасть вниз. Демераст потянулся к радиомикрофону, но прежде чем он успел что-либо сказать, голос Кейза Бейкерсфелда произнес: Трансамерика рейс два. Заворачивайте вправо. Курс два восемь пять. Впп три ноль свободно. О, Господи! вырвалось у Демераста. Самое время. Он включил микрофон и подтвердил прием. Оба пилота быстро проверили, все ли готово к посадке. Раздался глухой стук. Выпустилось шасси. — Да, — сказал Хэрис, — скоро будем садиться. Нам и этой-то полосы, дай бог, чтоб хватило. Демерест что-то буркнул в знак согласия. Он напряженно смотрел вперед, словно хотел пробить взглядом облака и тьму и увидеть сквозь них огни аэропорта, которые вот-вот должны были появиться. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень волновался. Они до сих пор не знали, насколько серьезно повреждена взрывом машина и какие еще поломки произошли во время весьма нелегкого обратного полета. Во-первых, была эта чертова дыра в хвосте, а при тяжелой посадке на большой скорости — Да вся хвостовая часть может отлететь к черту. И если это произойдет, думал Димераст, то при скорости сто пятьдесят узлов, о какая все-таки сволочь этот мерзавец с бомбой. Жаль, что он подох. Димераст с радостью растерзал бы его своими руками, сам прикончил бы гада. Рядом с ним энсон Хэрис, снижая самолет по приборам. Увеличил скорость спуска с 700 до 800 футов в минуту. Диммерест искренне жалел, что не он пилотирует машину. Будь на месте Хериса пилот помоложе или младше по чину, Диммерест принял бы на себя командование. Но Хериса он не мог пока упрекнуть ни в чем. Оставалось только надеяться, что он также безупречно проведет и посадку. Мысли Диммереста вернулись к тому, что происходило в пассажирском салоне. «Гвен, мы почти прилетели! Продержись еще немного!» Он уже не сомневался, что они втроем. Он, Гвен и Сара сумеют все уладить, если Гвен и ребенок останутся живы. Снова раздался голос Кейза Бейкерсфелда. «Трансамерика, рейс 2. Идете и снижаетесь хорошо. На полосе легкое снежное покрытие». Ветер северо-западный, 30 узлов. Вам дается первоочередность при посадке. Через несколько секунд они вынырнули из облаков и увидели прямо впереди огни взлетно-посадочной полосы. «КДП Линкольна вызвал по радио Димерост. Видим полосу. Рейс два вас понял. В голосе диспетчера звучало явное облегчение. Даем разрешение на посадку. «Переключайтесь на частоту наземного диспетчера. Благополучной посадки. Все». Вернон Диммерест дважды нажал на кнопку микрофона. «По авиационному коду это означало спасибо». Энсон Хэрис сухо скомандовал. «Включить посадочные огни». «Закрылки под углом 50 градусов». Диммерест выполнил команду. «Самолет стремительно снижался». Хэррис предупредил и «Если не справлюсь с рулем направления, поможете». «Есть». Диммерест поставил обе ноги на педали руля. Когда скорость спадет, руль из-за искореженного стабилизатора заест. И на земле обоим пилотам, возможно, придется пустить в ход всю свою силу, чтобы удержать управление. Самолет с ревом пронесся над краем поля. Вдаль жемчужной цепочкой убегали огни взлетно-посадочной полосы. По обеим сторонам полосы выселись сугробы, за ними тьма. Близость земли делала ощутимее необычную скорость полета. Обоим пилотам эти две мили бетона впереди никогда еще не казались такими короткими. Хэрис выровнял машину и прикрыл все четыре рычага. Рев... Реактивных двигателей затих, и стал слышен пронзительный вой ветра. Когда они подлетали к самой полосе, перед глазами Димероста промелькнули сгрудившиеся машины скорой помощи и аварийки. Он знал, что они сейчас помчатся следом за ними по полосе. И подумал, а они ведь могут нам понадобиться. Держись, держись, Гвен! Самолет все еще был в воздухе. Скорость его почти не уменьшилась. И вдруг он сел на землю. Тяжело. И помчался вперед. Хейлис быстро поднял закрылки и включил реверс. Двигатели, взревев, действовали теперь уже как тормоз. Их тяга противостояла инерции самолета. Пробежав три четверти полосы, машина стала замедлять ход но очень незначительно. «Право руля!» — крикнул Хэррис. Самолет уводило влево. Диммерест и Хэррис совместными усилиями старались удержать самолет на полосе. Но край полосы, за которым во мраке громоздили сугробы, быстро приближался. Энсон Хэррис изо всех сил нажал на педали тормозов. Металл повизгивал, скрипела резина, а мрак все ближе, но вот машина замедлила бег. Пошла медленнее, еще медленнее. Самолет остановился в трех футах от конца полосы.